Глава 43 Музыка, будто разделяемое смятение, затихла. Но уже в следующий миг скрипка сыграла вступление к вальсу надежды, единственному танцу, когда дамы могли сами выбрать и пригласить кавалера. «Потанцуем?» — предложила я, совершенно позабыв о необходимом в этом случае традиционном приглашении. «Взгляд подопущенных опущенных ресниц, робкая, не могли бы вы сопровождать меня?» «Конечно», — ответил он и быстро, и тоже, не используя обязательный ответ, потом, правда, спохватился и добавил «почту за честь». Терн был примерно такого же роста, как папа, оба высокие, и я по привычке положила руку не на плечо, а на грудь. Вспыхнула. я сделала это ненарочно, от растерянности, а он спокойно, точно ничего не произошло, убрал одну руку с моей талии и накрыл ею мою ладонь, чтобы та не соскальзывала. Но где же генерал? спросил он, разбавляя возникшую неловкость. Я был уверен, что он не спустит с себя глаз. Наверное, нужно рассказать Терну, о какой услуге я попросила отца. Но вдруг у папы ничего не получится, и городской совет откажется помогать. Нет, признаюсь, тогда, когда все решится. У него. Появились срочные дела. Терн покачал головой, но не стал больше ни о чем спрашивать. Как легко было танцевать с ним. Он вел меня, а я после первых секунд смущения полностью ему доверилась. Вокруг нас образовалось пустое пространство. Никто не хотел находиться рядом с парой колдунов. Но когда я, осмелев, подняла голову и вгляделась в лица людей, то заметила на них, кроме привычного презрения... Удивление и даже симпатию. Все они будто впервые увидели Терна, хотя он столько лет прожил рядом с ними. А потом я заметила маму, Аду и Верна. Они прижались друг к другу и следили за нами настороженными взглядами. Они не ожидали, что я приглашу Терна танцевать. Я встретилась глазами с мамой и улыбнулась. А мама сначала не поверила, потому закусила губу, совсем как я, когда волнуюсь. Но всмотрелась в мое лицо и кивнула. Между нами будто состоялся безмолвный диалог. «Все хорошо, мама, все действительно хорошо!» «Да, родная, я вижу». Мы танцевали. Не только этот вальс, но и многие другие после него. А еще я болтала с Адой о всякой ерунде, ловко обходя вопросы магии. А она также проворно маневрировала, пересказывая новости о наших общих знакомых, Верн перестал поглядывать на меня сумрачно и печально и даже попытался пошутить, глупо и не смешно, по своему обыкновению, и я поняла, что братик уже не так сильно переживает. Терн принес нам лимонада, два бокала в руках, а третий для мамы левитировал рядом с ним. «О, как это мило!» — сказала мама, побледнев. Потом я видела, что она, подержав бокал в руках, пристроила его на поднос пробегающего мимо лакея. Эх, мамочка, она все-таки не слишком доверяла магии. И все же, несмотря на грустное начало праздника, вечер получился хорошим. Но где же папа? Иногда вспоминала мама и начинала искать его глазами в толпе. Наверное, у генерала много дел. Знаешь, как это бывает? Где еще, как ни на балу, увидеться со всеми нужными людьми? Говорила я и тут же пыталась отвлечь внимание мамы. Так какие же фасоны будут модными в этом сезоне? С мамой это удавалось, чего нельзя сказать о Терне. Он кидал на меня задумчивые взгляды, от которых мне хотелось спрятаться под стол. Отец появился только под конец приема. Вспотевший с красными щеками, он то и дело вытирал лоб платком, который в начале вечера был белоснежным, а сейчас превратился в мятый комочек. На терна он посмотрел пронзительно и странно, будто пытался признать в нем старого забытого знакомого. Терн ответил прямым взглядом — хотя явно не понимал, что происходит. «Вот сейчас еще больше похож», — пробормотал папа себе под нос. «На кого?» — резко спросил Терн. «А?» — папа либо действительно не понял вопроса, либо решил сделать вид. «Аги, по нашему делу. Я почти договорился, дам знать». «О чем договорились?» Терн спрашивал отца, смотрел на меня. Даже когда я портила заклинание, запоров в самом финале тщательно выстраиваемую формулу, голос Терна не был столь строг, а взгляд суров. Да о чем я? В качестве наставника он всегда был очень терпелив, но сейчас хмурился. Наверное, нам пора, — засобиралась я. Уже поздно, я немного устала. Мама рванула было ко мне, чтобы обнять, но замерла, не коснувшись, вспомнила, что нельзя, сжала руки у груди. «Леди Агата, вы ведь не забудете о приглашении? Ждем вас с визитом». «Мы обязательно навестим вас уже очень скоро», — ответил Терн, потому что у меня снова защипало в глазах. И все же уходила я с легкой душой. Расставание оказалось не таким тяжелым, как я ожидала. Я поняла, что хотя и буду скучать, мне придадут сил мысли о будущей встрече а в доме у терна найдутся дела поинтереснее, чем игра на арфии и вышивание. Например, я нашла в учебнике формулу управления насекомыми, которую решила разобрать и выучить утром. Мне не терпелось приступить. В саду уже появились мухи, вот на них и потренируюсь. «Обязательно увидимся», — прошептала я. И неожиданно для себя пожалела Аду, которая утром сядет за пяльцы. После грохота музыки и духоты зала свежесть ночного воздуха показалась слаще родниковой воды. Я, устав от шума, наслаждалась тишиной. Каждый негромкий звук отзывался в сердце. Треск цикад, шорох листьев на ветру, мягкий шаг черныша по утоптанной земле. Я сидела в седле боком, прижавшись щекой к плечу терна. Я разрешила себе ни о чем не думать. «Миражи, Даниэля, Уидиенция с королем, пропади все пропадом. Пусть останется только эта ночь, только шум ветра и теплое плечо под моей щекой». Но Терн вдруг придержал коня. «Агата, я не стану тебя спрашивать, о чем ты попросила генерала Даулета», — тихо сказал он, его дыхание щекотало макушку. «Но хочу надеяться, что ты расскажешь, когда придет время». Сделалось совестно. Захотелось немедленно рассказать, но Тёрн не настаивал, поэтому я только кивнула, надеясь, что этого хватит. Он помолчал и продолжил уже с усилием. По поводу Даниэля. «Ой, не надо!» Терн выпустил из рук уздечку, накрыл ладонью мое озябшее плечо, прикоснулся губами к волосам, согревая и успокаивая. Наверное, вспомнил о том, что мне не хватает объятий. ты все всё-таки должна знать». То, что я говорил Даниелю на балу, правда. Извини, ты не любишь, когда я говорю прямо, но ходить вокруг да около не стану. Во время инициации происходит мощный всплеск силы. Сам того не понимая, он намертво привязал себя к тебе. Как это выдохнула я? Он чувствует непреодолимую тягу находиться рядом, видеть тебя целовать и... Всё, я поняла. Я придумаю, что с этим можно сделать. Но пока придется быть на чеку. Дома опасность не грозит, а в город ты будешь выходить только в моем сопровождении. Извини, что не предупредил раньше, я не знал, что он вернулся». Терн говорил так серьезно, будто Даниэль действительно мог быть опасен для меня. «Да я не боюсь, что он сделает-то!» — я фыркнула. Хотя, признаться, сердце снова кольнуло при мысли о нем. Я не любила его больше, но было так обидно, что общие детские воспоминания потеряли теперь всякую ценность, почернели и осыпались золой. «И не бойся», — сказал Терн, — «я ведь рядом». «Ты рядом», — прошептала я. Подняла лицо, пытаясь рассмотреть в темноте выражение его глаз. Странное чувство, которое весь вечер искала выход и не находило, постепенно затапливало меня. «Я сегодня пила отвар. Я совершенно определенно его пила». Отстранилась, но только за тем, чтобы коснуться его затылка. Чиркнула кончиками пальцев по шее, думая, что они запутаются в прядях, но кожу кольнули коротко остриженные волосы. «Не иллюзия?» — удивилась я. «Ты на самом деле? Ради меня? Даже жалко». «Волосы отрастут», — тихо сказал Терн. Он застыл под моей рукой. Я будто гладила по голове каменную статую. Агата. На всякий случай. Сдержанно, очень-очень сдержанно, произнес он. Чтобы ты знала, я себя всегда контролирую, но все-таки магия работает в обе стороны. Я замерла, но только на мгновение. Не убрала руку и, помедлив, снова погладила его по шее, потом по щеке. — Поцелуй меня, поцелуй же меня!